Ша. Когда Ша была шарабаном, у нее были на животе колеса, и она носилась по всем просторам, и все в ней катались. Школьники, шуты, шмели, шелкопряды, шарикоподшипники. И никому отказа не было, потому что шарабан был всем шарабаном шарабан, очень милый и доброжелательный, и с ветерком. Он тогда еще не состарился, и колеса у него не скрипели. Но потом, через долгое время, колеса заскрипели. И Шарабан сказал, что извините меня, пожалуйста, но я не могу больше с ветерком. И еще сказал, что теперь уже есть поезда, и автобусы есть, и машины. Ну и значит, давайте теперь в них катайтесь. А у меня колеса устали. Оставьте меня тут. И он остановился прямо посреди дороги. Но тогда все закричали, что не оставят. И начали нести шарабан на плечах. И у него в глазах почему-то даже слеза заблестела. И потом его принесли к шарабанных дел мастеру лечить. Да только шарабанных дел мастер его лечить не стал. А сказал, что у шарабана не то шас, не то и шас, и что шарабану нужен покой. И тогда все спросили, какой покой? и шарабанных дел мастер сказал такой чтоб стоять на одном месте и тогда этот шарабан хоть век простоит хоть два хоть три а лучше всего наградить его почетным званием буква ш и так и сделали зато теперь шарабан уже один век простоял осталось еще один век и еще один ну и может быть еще немножко